Глава третья. Шторм. Брайан. «Да, разумеется, сеньор Гонсалес. Я со своим сыном поговорю. Ну и вы, будьте добры, подскажите, юга другие способы выражения симпатии к девочкам. Сушёные жуки не во вкусе моей дочери». Отец Хьюга недовольно сжимает губы, но сдержанно кивает. «Мы торчим в кабинете директора школы и, наконец, подобрались к развязке импровизированного судебного разбирательства». Я мог бы провести этот час с большей пользой. Тем более уверен, это не последний наш сбор в этом составе. Доминик не превратится в покорного барашка по щелчку, а я этого и не хочу. В большинстве случаев мой сын ведет себя спокойно и разумно, а периодические выкидоны — признак нормального взросления мальчишки. И если уж совсем по чесноку, я поступил бы с этим Хьюго так же. Но никому об этом не скажем. Распрощавшись с обоими собеседниками, решаю устроить Кэсси сюрприз, раз я все равно в школе. У нее с минуты на минуту закончатся занятия. Поднимаюсь на второй этаж, мысленно потирая руки. Закрою нас в кабинете изнутри, прижму жену спиной к доске и зацелую. Я виноват перед ней и детьми за сорванные рождественские каникулы, так что первый шаг за мной. Это, кстати, причина ссоры номер четыре, которая меня особенно мучает. Но я во что бы ты ни стало вернусь домой к вечеру, чтобы успеть поцеловать свою именинницу. В лепешку расшибусь, но вернусь. Рождество для нас с Кэсси — особенный день. День, когда мы обручились, сделав символичные татуировки. Именно эту дату мы считаем днем рождения нас как пары, и отчасти я могу понять обиду Кассандры. Есть риск, что у нее будет первый день рождения и сочельник без меня». И утром семья будет распаковывать подарки тоже без моего участия. Но если не полечу в Лондон, к моей организации привлечется ненужное внимание. Нам только репортеров не хватает для полного счастья. Клиент грозит оглаской судом, хотя должен еще и благодарить за спасенную жизнь. Это я утрирую. Нам платят как раз за спасение и сохранность жизни». В общем, если учесть, что официальным лицом Центра в целях безопасности являюсь не я, а левый человек, то дела совсем плохи. Я не могу отправить его одного и лишиться всего, что создал. Будем расхлебывать вместе. В школьных коридорах пусто и тихо, поэтому на подходе к кабинету отчетливо слышу голоса Кассандры и незнакомого мужчины. А потом происходит то, что мгновенно раскаляет мое спокойствие до состояния черно-красных углей. Кэсси заливисто смеется. Дверь ее кабинета открыта на распашку, и мне нет необходимости напрягаться, чтобы услышать следующий разговор. «Мне не терпится, Эдуарда. Напиши свой адрес». «Это еще зачем? И что ей не терпится?» «Ты во сколько приедешь?» «Я подготовлюсь», — интересуется дятел, кем бы он ни был. «Примерно в четыре. Уверена, что твой муж нормально отреагирует? Он ничего не заподозрил?» Ее муж уже не в адеквате, мужик, вынужден остановиться, не дойдя нескольких шагов до цели. Я взрослый рассудительный человек, но в эту самую минуту мне хочется проломить ближайшую стену к чертовой матери, так сказать, для разогрева, чтобы потом перейти к роже этого Эдуарда и вытрясти из Кассандры ту дурь, которая могла ей прийти в голову. Я ни в чем не уверена, вздыхает Кэсси. Из ее голоса пропадает веселье как только речь заходит обо мне. Когда Брайан вернется, придется поставить его перед фактом. Но я решилась на это не просто так. Будем надеяться, что все пройдет гладко. Я и сам переживаю. Черт, этот разговор невероятно смахивает на один из тех двусмысленных диалогов, которые обычно истолковывают неверно, а затем из-за недопонимания и невыяснения творят всякую дичь. Глубоко вдохнув и не менее глубоко выдохнув, решаю проявить мудрость и вхожу в кабинет с тупорылой улыбкой. «Добрый вечер. Не помешал?» Кости застывает при моем появлении, а тот самый Эдуардо выпрямляется, отстраняясь от стола. Как я успел заметить, до этого он что-то писал. Адресок свой царапал, наверное. Их разделяет угол стола, а хотелось бы побольше. «Нет, я только закончила. Как прошел разговор у директора?» Кассандра отвлекается на стопку тетрадей, несколько раз постучав ею по столу, чтобы выровнять. «Нормально», — отвечаю сухо и протягиваю ладонь Халеному хлыщу в модных очках. Брайан Рейвен, муж Кассандры. Эдуардо Лопес, учитель физики. Он пожимает ладонь в ответ, краснеет излишне крепкого рукопожатия. «Моя приветливая улыбка красиво сочетается с хрустом пальцевых суставов нового знакомого». Кажется, даже его прилизанные белобрысые волосы начинают отдавать красным оттенкам. Он мне ни разу не соперник, но все равно потянуло пометить территорию. «У вас завтра намечается неформальная встреча?» Интересуюсь я, словно поездки жены в гости к коллегам являются нормой. Услышал край муха, когда подходил. Реакция хлыща мне не нравится. Его бегающие глаза с белёсыми ресницами устремляются к Кассандре, Отражающаяся в них беспомощность указывает на то, что он понятия не имеет, как ответить на вопрос и ждет поддержки от нее. Да, мы с коллегами и их семьями поедем отмечать Рождество в Жерону. Я не успела тебе сообщить, признается Кэсси. Ты же все равно уезжаешь, и я решила не лишать детей поездки, а там много красивых исторических мест. Вот как! Убираю ладони в карман и брюк, не отрывая глаз от жены. Она лжет. Не имею представления, почему и зачем, но ее слова не вяжутся с тем, что я слышал. «Не буду вам мешать. Хорошего вечера». До Эдуарда доходит, что он здесь лишний, и отчаливает. Жена тоже желает ему приятного вечера, а я молчу, откровенно забив на манеры. Продолжаю буравить взглядом Кассандру, занявшуюся складыванием канцелярии в сумку. «Кэсси, что происходит? Не знаю, где я нахожу самообладание» но в действительности мне чертовски сложно держать себя в руках. Как мы докатились до такого, до гнилых разборок с привлечением третьих лиц, когда мы перестали быть откровенными друг с другом и юлить? «А что происходит?» — реагирует она вопросом на вопрос. «Ты издеваешься? По-твоему, у нас все нормально?» Колючка со вздохом собирает распущенные волосы в пучок, закрепляя его одной из цветных резинок, найденных в сумке. Глаза прячет, словно ей тяжело дается зрительный контакт со мной. «Да все нормально. Просто мне, наверное, нужно время, чтобы поднялось упавшее настроение». «А этот Лопес, что здесь забыл? Зачем ты к нему завтра едешь?» — допрашиваю я, стараясь не повышать голос. Все же мы в школе, хоть в это время здесь никого больше не осталось, кроме охраны и, вероятно, засидевшегося директора. Я должна забрать у него рождественский подарок. А что, ты ревнуешь?» спрашивает, недоверчиво изогнув бровь. «Может, и ревную, «Не стоит. Я не смотрю на других мужчин, Брайан». «Но и на меня ты перестала смотреть», — предъявляю я. «А ты», — вспыхивает Кэсси, дергано застегивая молнию сумки. «Ты сам смотришь на меня?» «Всегда», — подтверждаю с уверенным кивком. «Правда?» — жена поднимает ко мне кофейные глаза, излучающие негодование. «И как? Тебе нравится то, что ты видишь?» Ее вопрос вынуждает подобраться. Как мне может нравиться несчастная жена, которую я люблю больше жизни? Нет, не нравится. Но я не провидец, Кэсси. Скажи, что не так, и мы вместе все решим. Вместе, прыскает она горько, сказал тот, кто единолично все решает за нас обоих. Ты не задумывался, почему я отдалилась, Брайан? Может, из-за того, что ты хочешь сделать из меня домашнюю наседку на яйцах? Наши дети не яйца. Цежу я. Меня начинает злить поведение колючки, она в самом деле упрекает меня в решениях. И напомню, ты также единолично поставила себе эту противозачаточную хрень, не выдержав, показывая пальцем в ее плечо. Дети не должны быть для галочки, Брайан, и тем более я не хочу превращаться в домохозяйку, к которой ты со временем потеряешь интерес. Что ты несешь? Я никогда не ограничивал твою свободу. «Не поэтому ли ты сейчас здесь, в школе?» — бунтую я. «Свободу? Это ты называешь свободой?» В глазах Кассандры мерцают слезы. «Но я не жалею о заведенном разговоре. Пусть лучше так, через ругань». Она переходит на громкий шепот. «Мы всегда будем жить, озираясь по сторонам. Ты даже с Глорией не можешь нормально общаться. Мы не можем взять и поехать к Максу и Лили. Дети не увидят наших детских фотографий» не узнают своей настоящей фамилии, своего происхождения, своих...» «Тихо!» — рявкаю я, взбесившись. Кассандра застывает. «Вот он вкус нашей свободы. Да, Брайан?» Быстрым шагом устремляюсь к двери и, убедившись, что снаружи нет посторонних, закрываю ее изнутри. Возвращаюсь к рабочему столу. Всеми силами уговариваю себя не пылить и войти в положение Кассандры, Но чем дольше я всматриваюсь в ее осуждающие глаза, тем больше меня захлестывает волнами гнева, смывающими зыбкие пески терпения. Я ради нее чуть полмира не похерил, а она упрекает меня в лишении свободы. «Кэсси, девять лет назад я предлагал тебе выбор», — напоминаю я сердито. «Ты могла бы прямо сейчас жить на так называемой свободе в любой стране мира с любым другим мужиком и растить столько детей, «Сколько твоей душе угодно!» Последняя фраза режет, как тупым скальпелем. «Я жалею о ней в ту же секунду!» Глаза Кэссер распахиваются в изумлении. «Не перекладывай всю ответственность на меня! У тебя тоже был выбор! Ты уверен, что он оказался правильным? Ты счастлив?» «В данный момент я чертовски зол Кассандра! И да, я не сомневался в своем выборе ни минуты, а ты и сомневаешься, как я посмотрю!» «Нет, Брайан, нет». Тихие слезы перерастают во всхлипы. Жена делает шаг ко мне, вставая напротив. «Но ответь мне на один вопрос, только честно. Ты скучаешь по той жизни? Тоскуешь по временам, когда устранял плохих парней?» Ее вопрос вынуждает ненадолго задуматься. Не потому, что я не знаю ответа, а потому что просчитываю наперед последствия любых своих слов. Если сказать, что иногда скучаю... Кэсси расценит это в негативном ключе, не еще и обвинит, что я принес себя в жертву на алтарь семьи. Размолвка усугубится. Скажу, что не скучаю, это будет ложью. Наша размолвка опять же не сдвинется с мертвой точки. Я убежден, что в руках самого человека найти себе то поприще, которое будет ему приносить и доход, и удовольствие. Я к этому стремлюсь и не зациклен на таких вторичных вещах, как работа. Это всего лишь средство. А первично то, ради чего это средство вообще нужно — семья. Я несу ответственность не только за себя, но и за них. Даже не так. Они первые, о ком я всегда думаю. Если им будет хорошо, то и я буду доволен. А вот в обратную сторону это ни черта не работает. Мои раздумья Кассандра воспринимает не так, как надо, поскольку отворачивается и, схватив висящий на спинке стула плащ, начинает одеваться. Перехватываю ее запястье и разворачиваю корпусом к себе. Негодующий взгляд застывает на моих глазах. Красивая! А в таком яршистом виде и подавно. Притянув ее к себе, нежно заправляю несколько коротких прядей за уши и улыбаюсь, пусть и без взаимности. Уверен, нет ничего неразрешимого, а в нашем случае, тем более. Мы любим друг друга, и сейчас я люблю ее даже сильнее, чем когда-либо. Если человеку плохо, он нуждается в любви намного больше обычного, а у меня ее, хоть отбавляй, дам столько, сколько понадобится. Пускай берет горстями, только снова заулыбается так, как умеет она одна. Кэсси, если я никогда не прочно драть задницы упырям, за которыми охотятся спецслужбы, это не значит, что я о чем-то жалею. Там и без меня героев предостаточно. Давай договорим дома. Косишь шмыгает носом, но не пытается отстраниться. Здесь неподходящее место. Целую в губы, соленые от слез. Один раз, другой, третий, пока не чувствую отклика. Колючка заметно расслабляется. Мягкие ладони, наконец, обнимают меня. Она жмётся всем телом, будто в поисках тепла, и я крепко стискиваю ее. Стираю большими пальцами влагу с щёк, но из глаз тут же поступает новая порция. Кэсси вцепляется в мои предплечья, и я кайфую от этого чувства. Чувство жизненной важности для неё. Наш горько-сладкий поцелуй углубляется, холодная зима сменяется оттепелью. На смену ледяной бури приходит теплый ветер, от которого телу становится все жарче и жарче. Так жарко, что охота скинуть всю одежду. Когда мы так последний раз целовались? Наше огромное упущение. Готов поспорить, жена не отказала бы пошалить прямо здесь, в школьном кабинете. Но черт, сидеть у директора снова, и на этот раз в качестве обвиняемых — так себе перспектива. Ладно, я, но кэси еще тут работать. «Я соскучилась, Брайан, так сильно соскучилась!» Колючка бормочет мне в рот, обхватив ладонями мое лицо. «Пожалуйста, не уезжай, я боюсь за тебя, я не хочу тебя потерять!» «Эй, ты чего?» — присев на край стола, подтягиваю кэси к себе. «Теперь наши лица на одном уровне, и так говорить куда проще. Что со мной может случиться?» «Что угодно. Что угодно со мной может случиться и в Барселоне? Откуда этот пессимизм, колючка?» «Ты мне многого не договариваешь. Ты не рассказываешь, что происходит у тебя на работе. Ты не делишься, с кем ты работаешь. Меня пугает неизвестность». По-видимому, наклёвывается причина того дерьма, в которое мы вляпались. То, что я тренирую ребят у себя в центре, не означает, что сам буду лезть на рожон. Я вообще в пожизненной тени, если Кэсси запамятовала. В основных чертах я всегда с ней делюсь своими идеями и происходящим на работе, но нахрена ей детали? Ну, во-первых, я не могу трепаться о клиентах из-за конфиденциальности. А во-вторых, тебе правда интересна вся подноготная моего бизнеса? Мне интересно все, что связано с тобой, кивает Кассандра. Хорошо, я расскажу все, что могу. Серьезно? Конечно. Тогда поехали домой. Уложим детей и поговорим, да? Колючка, у меня через полтора часа самолет. Огорошиваю я жену со вздохом. Как это? Я поменял билеты, чтобы не терять день. Растерянность на ее лице по щелчку заменяется на злость. И хрупкие ладони обреченно сползают с моей груди вниз. И когда ты собирался сообщить об этом из самолета? спрашивает Кэсси с болезненной усмешкой. Нет, сейчас. Я же знал, что буду в школе. Супер! Счастливого полета! выплевывает она, отталкиваясь от моего туловища. Я не держу, иначе будет только хуже. Кэсси, я поступил так ради нас. И что ты успеешь сделать в Лондоне ночью? Ее гневный вопрос настораживает. У меня есть целый вагон поводов для ревности, а вот у нее ноль. Ей захотелось поругаться. Жизнь спокойная надоела, или что? Или та штука в плече устроила взрыв неправильных гормонов? Я не понял. Ты меня в чем-то подозреваешь? А что? Нет причин. Нет. Хмурюсь я, наблюдая, как Кассандра рывками завязывает пояс Натальи. А вот твоя истерика на ровном месте начинает всерьез беспокоить. «Истерика?» — едва не шипит она, округлив глаза. «Очень удобно называть истерикой любое недовольство. Прости, что я не безропотная лань». Кари и глаза ненадолго замирают на мне в неверии. Кэсси ждет неизвестных объяснений, а я понимаю, что если сейчас произнесу еще хоть слово, грандиозного скандала не избежать. Жена явно не настроена на конструктивный диалог. И я, в общем-то, тоже. Мои нервы натянулись, будто парусные канаты в сильный ветродуй. Вот-вот треснут. Нам обоим лучше остыть и всего лишь дождаться завтрашнего дня. Без понятия, почему я возлагаю такие надежды на этот день. Можно подумать, наступит наш с ней день рождения, и все решится само собой. Но я надеюсь, все обиды Кассандры испарятся, как только она вспомнит, как сильно я дорожу ей на деле. Пойдем, Кэсси, я провожу тебя до машины. Завершаю я наш бесполезный разговор и отталкиваюсь от стола». Колючка поджимает губы, будто усилием воли, закрыв рот на замок, а потом разворачивается и, не говоря больше ни слова, шагает на выход. Иду за Кассандрой молчаливой охраной, отчего-то вспомнив тот далекий день, когда я следил за ней после школы, чтобы разузнать побольше о ее жизни. Я также провожал взглядом ее спину, опасаясь упустить из виду. Меня тянуло к ней тогда и также сильно тянет сейчас. Мне чертовски нравилось вытаскивать из нее девчонку, которая умеет бороться и открыто проявлять чувства. Куда она опять подевалась? Не планировал уезжать на такой ноте, но будем считать, что слишком идеально, плохо в том числе. Порой, чтобы оценить штиль, нужно попасть в шторм. И, к сожалению, только он показывает наглядно, насколько прочен корабль.